Глава 16. Договор предельно прост. Ничего особенного. Просто если я его нарушу, сразу сдохну. Причем даже нарушить по-человечески не успею. Сдохну раньше, чем успею кому-либо разгласить услышанную от предсказателя информацию. Благо касается этот договор лишь того, что этот мужик сообщит мне в течение часа после подписания, так что вполне можно рискнуть. Держать язык за зубами я умею, и потому проблем с этим возникнуть не должно. Надо как-то мотивировать свое отсутствие или же поступки перед подчиненными и вовсе не проблема. Просто буду делать, что нужно, все как всегда. Так что вскоре, еще раз покрутив в руках системную бумажку и попытавшись найти сноски с мелким шрифтом, Я все же кольнул себе палец и оставил каплю крови в специально отведённом под это месте. Сносок не нашел, и выглядит все более-менее открыто и понятно. Как оказалось, самым подозрительным оказался не я. Рита все так же недоверчиво смотрела то на предсказателя, то на договор, то на остальных участников нашего небольшого мероприятия, никак не желая подписывать столь серьезный документ. Но, заметив, что бумажка рассыпалась и у меня в руках, все же решилась. «Я рад, что вы все согласились. Вероятность этого была довольно высока, но я все равно переживал. Ведь в противном случае одного из вас пришлось бы устранить», задумчиво проговорил предсказатель. «Ну да ладно», — хлопнул он в ладоши. «Насколько вы могли заметить, в мир пришла система». И он начал свой рассказ. «Довольно интересный, надо сказать. О каких-то вещах я ранее даже не задумался. О чём-то уже догадывался. Но в целом, что-то из этого монолога я почерпнуть все же смог. Плюс стало понятно, зачем мы здесь и почему он так хотел собрать сильный, неубиваемый отряд из сильнейших людей планеты. Что такое система, откуда она пришла и зачем уничтожила большую часть разумного населения планеты, предсказатель ответить не смог. Зато он сообщил, какие есть три возможных варианта будущего нашего мира. Первый, наиболее вероятный, нам пиздец. Но о чем то подобном я уже догадывался, если честно. Не надо быть предсказателем, чтобы понять это. Ведь когда большая часть населения планеты превращается в бездушные куски мёртвой и очень агрессивной плоти, что не только хочет сожрать и обратить тебя, но и постепенно мутирует во что-то страшное... В общем, такие моменты легонько намекают на то, что в мире происходит что-то нехорошее. Правда, точную вероятность такого исхода предсказатель определить теперь не может. До встречи и победы над поселением мертвецов было порядка 60-70%, но теперь явно меньше. Но, судя по всему, через год-два человечество будет либо полностью истреблено, либо порабещено, и оставшиеся поселения людей станут чем-то вроде инкубаторов мертвых. Зомби захватят над остатками человечества полный контроль, и использовать людей будут лишь для размножения, то есть забирать какую-то часть, и спокойно ждать, когда люди нарожают еще. Не самая приятная, но вполне возможная перспектива. Во втором варианте исхода нам тоже, кстати, пиздец. Тут вероятность куда ниже, но, возможно, нашу планету захватят животные. Они попросту истребят человечество, зомби и вообще все, что хоть как-то связано с былой цивилизацией. У зверей за долгие годы накопилась обида на людей, так что останавливаться они явно не будут до тех пор, пока последний двуногий не отдаст свой кристалл. Не нравилось им, видать, сидеть на нижних ступенях пищевой цепи. И теперь, когда появился шанс забраться повыше, они его упускать не собираются. Даже не знаю, что хуже, если победят зомби или монстры. И то, и то мне не очень нравится. Ну и, конечно же, у людей не все пропало. Система дала нам некоторое время на раскачку и только недавно запустила фазу противостояния. Что значит, эта фаза предсказатель точно ответить не смог. Но, судя по всему, битва началась, уже идет полным ходом. Битва за мир, планету и место под солнцем. Последнее мне не столь важно, а вот планету я бы таки ей отвоевал. Мне на ней жить и пугать соплеменников своим призрачным видом и зауванием в ночи. Но не все потеряно. Есть призрачный шанс, что человечество вернет себе свое величие. Ну, точнее, приобретет. Ведь величием раньше и не пахло. «Если работать сообща, падут сначала зомби, затем и монстры. Сначала мы подчиним себе всю сушу, а затем возьмемся из-за океан. Витки будут сменяться витками, наши силы и силы наших врагов будут расти, но все равно мы победим, а затем...» «Система уйдет. Отправиться дальше, издеваться над другими мирами», заключил предсказатель. «Но это не точно». «В смысле уйдет? первым из ступора вышел викинг. «Совсем?» на да совсем нет бонусы системы останутся и будут передаваться из поколения в поколение мир не станет прежним за это не переживай но как только последний кристалл зомби будет поглощен системой она покинет этот мир кивнул загадочный мужик в капюшоне «Но это маловероятно ведь для этого должна завершиться фаза противостояния а произойдет это лишь на десятом витке Пища для размышлений, надо сказать, появилась в больших количествах. Как бы ни сварения не словить. Об этом я думал с самого начала. Выходит, система может уйти. И для этого надо просто убивать зомби. И не только. Тратить кристаллы также необходимо. Но только понять бы, куда их девать. Распылять, превращать в призраков или что-то еще. На эти вопросы предсказатель дать ответ не смог. Или не захотел. На самом деле он говорит не все. Не знаю, почему, но я прямо утром чую, темнит этот говнюк. И говорит лишь то, что мы должны знать. Дает нам мечту, к которой мы будем стремиться, словно ночные бабочки к уличному фонарю. Биться, как дебилы, и все без толку. Сам ведь сказал, что вероятность благополучного исхода крайне мала. Да и как эти витки ускорять? А как эти витки ускорять-то? Не увидел я смысла держать вопрос в себе. Ответят, хорошо. Они ответят узнаю это из новых наград за разумных зомби». «Убивать зомби, уничтожать их стелы. Собственно, ты уже спрашивал меня, зачем я украл твои награды. Я ничего не крал», — кивнул предсказатель. Стеллу я попросту уничтожил. Так витки ускоряются значительно сильнее, чем если просто убить мертвецов, а...» «Ответы ты все равно спер. Либо верни их» либо ответь, почему у тебя в заднице не должен материализоваться вот этот вот не самый анальный шарик». Перебил я его и материализовал Гасила. От моих слов его немного передёрнуло. Видимо, посмотрел один из возможных вариантов будущего, где я своё предложение все же воплотил в жизнь. «Могу вернуть», — сразу поднял он руки, покосившись на шипастый шар. «Но ты должен знать, что оставить их мне будет выгоднее». «Выгоднее будет продать их тебе, и не оставить», — улыбнулся я. «Миш, какой еврей!» — нарисовался. «Ты не понял. Ответы у одного и того же человека повторяться не могут. Лучше, если кто-то один будет получать и собирать информацию». «Не помню. У меня вроде не повторялись. А если какая-то информация и пересекалась, то лишь незначительно. Так что в его словах есть доля истины. Вот только я бы предпочел сам получить информацию или как максимум передать ее тому, ищи головы, я сам ее потом смогу вытащить, а не услышать». Ведь он действительно легко может мне соврать, даже несмотря на сидящий у него во лбу призрачный глаз. Впрочем, самый ценный ответ уже у меня в инвентаре. Насколько я понял, что-то вроде редкого, когда как из десятки разумных выпали максимум необычные, если вообще не серые. «Будешь должен», — махнул я рукой. «Нас здесь человек, а значит и награды стоит делить на десять. Давай мне одну, а с остальными делай, что хочешь». Предсказатель, без лишних вопросов, протянул мне серый восклицательный значок, и, приняв его, я тут же растворился в воздухе. В паре метров от собрания появился портал, и спустя всего секунду он исчез, озарив округу яркой вспышкой. «Странный он какой-то», — выдохнул, наконец, Архимак. «Я опасный. Я бы не хотел с ним работать». «Ну, без него нас бы задавили», — подметил ниндзя. «Точнее, вас». «Мне-то ничего не угрожало». Ай, да у меня тоже эвакуация проплачена», — махнул рукой старик. «Ничего страшного бы не произошло. Но, повторюсь, он странный. Неизвестно, что творится в этой больной голове. Я бы на твоем месте...» — кивнул он предсказателю. «Не стал с ним работать. Себе дороже». «С ним вероятность благоприятного исхода выше в разы», — пожал плечами провидец. «Это необходимое зло». Вот так, значит. Стоило мне сделать вид, что я уже улетел, как началось изливание душевного дерьма. Сразу стали обсуждать, даже подождать не смогли. Вот и защищай потом этих ублюдков. Никакой благодарности. Разве что ниндзя молодец, но он мне сразу понравился. Да и Рита не стала ничего высказывать, тогда как остальные согласно закивали, мол, призрак, мудак и все такое. Нет, я с этим не спорю, но все равно обидно. Как оказалось, После моего отбытия обсуждения продолжились. В основном обсуждали не меня, а будущую работу и примерный план действий. Из ближайшего есть заранее намеченные цели, но меня на их устранение не позовут. Все же обычные поселения мертвецов и зверя смогут зачистить и они, причем без каких-либо проблем. Сил у них действительно много, так что остается за них только порадоваться. Но из разговоров мне удалось почерпнуть и пару крупиц ценной информации, Как только я исчез из радаров, у предсказателя сразу развязался язык. Как мне и казалось, он действительно старательно скрывал от меня некоторые мелочи. Так, например, кристаллы можно попросту распылять. Не вижу в этом никакого смысла, но, по его словам, это влияет на какой-то рейтинг, что появится в следующем витке. Что зависит от этого рейтинга, он пояснить не смог, но я-то знаю, что сам он в курсе, просто не говорит. Сказал только, что распылять могут лишь те, ты уже уничтожил минимум одну стеллу неприятеля. То есть люди могут уничтожать стеллы зомби и зверей, а зомби — только стелы живых и так далее. Как-то это связано с уходом системы. И мне почему-то кажется, что кто соберет больше всех рейтинга, тот и будет папочкой. Кем-то главным на планете или вроде того. Больше ничего такого ценного не сказали. Договорились встретиться где-то в глухом лесу, убить каких-то медведей, что в дальнейшем могли бы захватить огромные территории и перебить довольно много китайцев, что и так уже стали вымирающим видом. Но перед тем, как все разлетелись по своим городам, я еще раз пробежался по воспоминаниям некоторых из них. Первым делом Архимаг. Я его так назвал для простоты. На деле же его класс называется иначе. Все же Архимаг, насколько я помню, был эпическим и позволял пользоваться магией всех стихий. Этот же оказался просто невзрачным повелителем магии. Название далеко не такое крутое, да и класс этот дает немногим больше, чем его эпический аналог. Так, пара бонусов, увеличенный запас маны и еще несколько незначительных плюшек от системы. Зато у него интересный город где-то в европейских горах. Точное расположение выведовать не стал, ибо неинтересно. А вот видами полюбовался, вытащив их из глубин стареющей памяти архимага. Он отстроил себе самый настоящий замок. И так же, как и я, не чурается развивать технологии. Вот только среди его подчиненных довольно мало ценных кадров, и потому в основном они занимаются разведением живности и выращиванием еды. Куют, шьют, но в основном для покрытия собственных нужд. Но их коньком стала магия. Среди населения магов действительно очень много, причем счет идет на тысячи, и каждый развивается как может, предело практикуя и улучшая свои навыки и умения создают зачарованные предметы, и уже подобная продукция идет на продажу по всему миру. В основном это ювелирные украшения, дающие довольно неплохие бонусы как к характеристикам, так и к навыкам. Так что, может, и есть смысл заглянуть к ним в гости. Есть чему поучиться и чего предложить. Также и у многих города действительно заслуживают уважения. не за одиночек оказалось только Рита и Ниндзя. Эти ребята предпочитают отдыхать от общества, прячась в заброшенных квартирах и домах, а также лазе по чердакам и подвалам. Им так комфортно, так что не могу судить их. Сам он сколько летал и перебивался. Но насытиться разведданными я попросту не успел. Закончив разговоры, все они по очереди начали исчезать в порталах, и уже спустя минуту на руинах уничтоженного поселения зомби остался только я и Рита. Но ну и с ней поговорить не удалось. Немного полюбовавшись видом океана, девушка обратилась в молнию и в считанные мгновения умчалась куда-то за горизонт. Но тишина продлилась недолго. Прежде чем я также отправился домой, вокруг засверкали порталы. Из них стали выходить люди в черных мантиях, причем было их довольно много, сотня, не меньше. Ребята не стали рассиживаться, и спора принялись за спор наград, а также выковыривание кристаллов из растерзанных тел мертвецов. Справились они буквально минут за пятнадцать, после чего также сквозь портал отправились в Освояси. «Я же успел поковыряться в их мозгах. Информации там оказалось не густо, но я смог узнать, что все они — фанатики предсказателя. Живут в какой-то пещере, поклоняются своему предводителю и выполняют все его прихоти. Никто из них не видел лица предсказателя, но оно и понятно. Сборщики — лишь нише каста, и негоже им лицезреть лик самого Бога, самого мироздания. Так они называют этого придурка. У них довольно обширная община, что живет в какой-то пещере, и вот это отделение на касты окончательно убедило меня, что предсказателю доверять явно не стоит. И есть у него комплексы. Хочет стать великим и унижать других. У адекватного человека подобные желания возникать не должны, а значит, он очередной император или воитель. С ними я справился и с этим разберусь, но лишь после того, как пойму, что он вообще пытается добиться. Попрощавшись с прислужниками предсказателя, я дождался, когда вокруг все стихнет, переместился в здание и уже оттуда заказал портал. Долго ждать его не пришлось, так что спустя пару секунд я уже появился в родных краях. Призрачный город все так же висел над полуразрушенным мегаполисом, но наши времени даром не теряли. Добыча наград шла полным ходом, а сам мегаполис с каждой минуты очищался от заполнившей его заразы. Прямо сейчас латники планомерно вычищают улицу за улицей, выискивают и устраняют разумных, а если враг попадется не по зубам, в ход идёт тяжёлая артиллерия. Алтари пламени и тьмы всегда держат заряженными как раз на такие случаи. Плюс есть армия големов, что способна переместиться в любой момент на помощь людям. Мне же оставалось лишь развлечься на самом дне защитной сферы и наблюдать за действиями своих людей. Планов на ближайшее время нет. И можно просто наслаждаться моментом, никуда не торопясь и получать жизни исключительно удовольствие. Орикс открыл глаза и резко подскочил со своей кровати. Напугала его вспышка молнии и раскат грома, что прокатился эхом по его пещере, заставляя ее с воды содрогнуться и задрожать. «Ух!» — шумно выдохнул он, вытерев пот лба гораздо дело же в пещере поселиться!» Он много думал о том, что пещера — не самое подходящее место для жилья. На уже установлено, да и природная защита неплоха, так что грех жаловаться. Тем более, что добраться сюда можно лишь при помощи портала, и это также сказывается на безопасности. Только пару раз поселение атаковали летучие зомби но все они довольно быстро опали, словно осенние листья. Прислужники сильны и готовы положить свою жизнь ради своего повелителя. Сейчас же Ориксу приходилось слышать, как за пределами пещеры шумит проливной дождь. Иногда стены освещают яркие вспышки далеких молний, а спустя несколько секунд гром раскатистым басовитым эхом прокатывается по каменным сырым стенам. Также слышна копель откуда-то из глубины множества ходов. Журчит подземная река и едва слышно попискивают притаившиеся в непроглядной тьме летучей мыши. Атмосфера мрачная, но Ориксу это наоборот, только нравится. Он пытается уснуть, укутавшись в мягкое теплое одеяло, но сон как рукой сняло. Какое-то странное чувство не давало покоя, будто бы скоро произойдет что-то ужасное. А следом действительно начались странности. Около входа в пещеру день и ночь дежурили самые верные прислужники. Они готовы на все, чтобы защитить своего повелителя, впрочем, как и любой другой представитель воинственной расы. Вот только на этот раз что-то пошло не так. Сначала один из них достал из инвентаря нож и в следующую секунду вогнал его себе прямо в сердце. Второй не успел удивиться и последовал примеру первого, тут же завалившись на пол и спустив дух. Орикса затрясло от страха, но он попытался активировать свою классовую способность привидения На очередной вспышке молнией показалась темная полупрозрачная фигура. «Ты!» — стуча зубами, промямлил мужчина. «Но ты же мертв! и я лично...» Тем временем, не обращая внимания на сбивчивую речь мужчины, фигура поплыла вперед. В темноте можно было разглядеть лишь огоньки глаз, что мерцали из-под капюшона, и стальной шипастый шар на звенящей толстой цепи, что волочился по полу следом. «Нет, это невозможно!» Орикс потер глаза, пытаясь прогнать на вождение, но призрачная фигура все так же медленно плыла по воздуху, неумолимо приближаясь к своей жертве. «Но зачем? Как?» — только и смог из себя выдавить мужчина, и после этого фигура остановилась. как об обкосяк?» — послышался басовитый и какой-то загробный голос, отчего все нутро предсказателя сжалось в комок, а в горле застряли слова. «Нехуй было выеживаться!» Сяп резко натянулась и, описав широкую дугу, тяжелый стальной шар врезался в голову Орикса, разметав ее содержимое на несколько метров в разные стороны. Сука! Предсказатель подскочил с кровати и быстро задышал. Это лишь сон. В пещеру проваливаются утренние теплые лучки солнца. При входе все так же несут службу сильнейшие бойцы, а сам он в полном порядке, если не считать принесенного дикого страха. Орикс даже потрогал свою голову, чтобы проверить, не торчит ли из нее гасила. Но все оказалось в порядке. «Надо его устранить», — тихо проговорил предсказатель, вспоминая недавнее видение. «Система, почему ты мне раньше это не показала?» — помотал он головой. «Ведь действительно, это было лишь первое видение про призрака. До этого предсказатель видел лишь возможность его помощью зайти на пьедестал и стать правителем мира, но теперь...»